ГЛАВА 11. ПОСЛЕ ВОЙНЫ. ЧАСТЬ 1 Я попытался было кремировать тело Пакса, жечь и закопать. Это самый распространённый способ похорон в этом мире. Но Заноба, покачав головой, остановил меня. «Если не найдут труп Пакса, восстание не прекратится. Чтобы успокоить воцарившийся внутри страны хаос, тело необходимо оставить так». Произнес он абсолютно ровным голосом. «Как по мне, то вы не должны вот так вот просто отдавать тело своего короля-бунтовщикам». Так я подумал, но Заноба был непреклонен. В конце концов я омыл тело Пакса магией воды, и мы отнесли его обратно на пятый этаж. Когда мы поднялись наверх, то увидели Рендельфа несущего королеву Бенедикту, за спиной, как какой-то рюкзак. Рокси помогала. Рэндальф во всем полагался на нее. Она одела обнаженную Бенедикту и сделала из простыней что-то вроде люльки для младенца, чтобы проще было нести ее». Теперь она молча собирала одежду из шкафа, укладывая ее в сумку. «Его Величество?» «Король мертв. Тело будет отдано повстанцам, чтобы остановить бунт». Совершенно спокойным тоном отозвался Заноба. Выражение лица Рендельфа тоже не изменилось. Они обсуждают это так, словно давно все знали. «Согласно приказу Его Величества, я должен защитить королеву и безопасно вернуть ее в королевство дракона-короля».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 Думал бы, что это может быть ловушка Хитагами и нас все еще ждет последняя битва. но я уже не верю в это, я абсолютно точно понял, что Рэндальф вовсе не хочет сражаться. Это было странное чувство. И все же я не могу быть до конца уверен. Пятый среди семи великих мировых сил Рэндальф Мариан. Настолько сильный, что даже сравнить не с чем и при этом выглядящий таким усталым. Однако мы с Рокси были вымотаны до предела, хотя скорее умственно, чем физически. Если бы нам вдруг предложили сразиться здесь и сейчас с Рэндальфом, мы бы лишь обессиленно помотали головами. Все были истощены, даже Заноба молчал. Вчетверо... Нет, в пятером, если считать Бенедикту, тяжело ступая, мы покинули дворец через подземный ход. И вот мы снова у той водяной мельницы. Вокруг царила тьма, еще не расцвело. Когда призванный дух света осветил магические доспехи, я невольно ухмыльнулся. Они так ни для чего и не пригодились Разве что попутешествовал в них Неужели это Броня бога бит Внезапно спросил Рэндальф Он взирал на магическую броню с ошеломленным видом Нет, мы с Занобой создали это магическое приспособление Для решающих битв Если бы вы использовали это Для меня это могло бы быть очень опасным Возможно, но в итоге Я так ничего и не смог поделать С вашим завораживающим мечом Рэндальф в ответ рассмеялся. я был так загнан в угол, что мне пришлось использовать его. А? Мое тело было уже на пределе после вашей слаженной командной тактики. К тому же я уже потратил практически всю ману, чтобы развеять твои каменные пули. Он сказал это так, словно пытался утешить меня.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 Точно, Киширик и Юорста тоже рассказывали об этом, о битве дракона-бога и бога-битв. Когда я был совсем молодым, я часто слышал, как он рассказывает эту историю за выпивкой. Вероятно, это всё просто выдумки, но я вырос, слушая эти истории. Из них мне известны ими Хитагами. Нет, это ценная информация. Если всё так, то эти истории принадлежали бывшему апостолу Хитагами. Ну, хотя Уорстаду наверняка это всё уже давно известно, и всё же я должен рассказать ему, даже если так. А как звали этого родственника? Это король демонов, бегой. Бадди-гадди. А, ну ладно, теперь эта история и правда выглядит сомнительной. Король демонов сама не слишком-то вписывается в этот образ. Не удивлюсь даже если это всё полная выдумка. Хотя Орстед... Не думаю, что он солгал. Ну, на то и легенды, они всегда изменяются и приукрашиваются со временем. Благодарю.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 Буду защищать королеву, пока она не родит, а затем посвящу себя обучению фехтованию, кулинарии и прочим наукам её родившегося ребёнка. Пока не родит? В смысле, Бенедикта беременна? По её внешнему виду сложно сказать, но... Поскольку мне сказали растить его в заботе, всячески оберегая, возможно, ребёнок вырастет немного эгоистично. Ясно. Значит, Бенедикта родит и Рендаль вырастет этого ребёнка...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 Рэндальф негромко рассмеялся. «Ха, нет, он мне просто понравился, только поэтому». «Вот как? Если это правда, тогда примите мою благодарность». «Благодарность, да? Ваше Высочество Заноба, а вы интересный человек». Улыбнувшись тонкой улыбкой, Рэндальф повернулся ко мне. «А, да, Рудеус дано». «Да, что такое?» Насчет этого Хитагами, возможно, это не так уж и важно, но тот, мой родственник, говорил, что не стоит становиться ни его союзником, ни его врагом. В любом случае, из этого не выйдет ничего хорошего. Я кивнул. Уж кому-кому, мне это прекрасно известно. Вот только уже слишком поздно. Будь это возможно, хотел бы я услышать эту фразу лет десять назад. Похоже, из-за вмешательства Хитагами мой родственник пережил немало тяжелых моментов. Бадди-гадди... Похоже, этот парень тоже прекрасно знаком с Хитагами. И хоть я не знаю, где он сейчас, но... Что ж, берегите себя. И вы, Рэндальф Дано. Рэндальф с Занобой пожали на прощание руки, и этот скелет исчез во тьме ночи. Не произнеся больше ни слова, в полной тишине мы вернулись на мельницу. Я спал как камень. Часть 2 На следующий день, проспав чуть ли не до полудня, мы вернулись в столицу. Королевский дворец уже был занят повстанцами. Похоже, с нашим уходом спала и блокада с ворот. Глаз абсолютной пустоты, магический глаз, которым владеет Рэндальф. Я не знаю, как это работает, но, похоже, только его сила мешала врагам пройти во дворец. Но с его уходом, или, может, просто со временем, эффект пропал. Над захваченным дворцом уже поднимался дым от готовящейся там еды. Внутри снова ощущалось присутствие жизни. Как и солдаты форта Корон, не удивлюсь, если они сейчас там тампируют, выпивая за победу. Во всяком случае, все были явно на подъеме. Правление глупого короля закончилось, и теперь их ждет лишь светлое будущее. И это ощущение исходило не только из дворца. Так было по всему городу. Было лишь одно место, где не чувствовалось всеобщего оживления. Главная площадь города. Там во всеобщее обозрение было выставлено тело Пакса.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 Он слишком много времени провел в чужой стране и его правление было слишком коротким, не похоже, что за это время он успел создать и себе хоть какое-то мнение. Большинству было все равно. Такое создавалось впечатление. При виде этой сцены Занобу аж трясло, его глаза распахнулись, его плотно сжатые кулаки дрожали. Видя такое, даже я не мог оставаться спокойным. Лучше всего было бы просто сжечь его тело, как по мнению отдай мы его тело повстанцам ничего бы особо не изменилось.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 Я снова допустил ошибку. Полностью погрузившись в свои мысли, прошептал Заноба. Я не знаю, что творится у него сейчас на сердце, я не могу понять, действительно ли Заноба всерьез считал Пакса своим младшим братом, и все же, глядя на его лицо, становится абсолютно понятно, что у него к Паксу были особые чувства. Возможно, в их прошлом было что-то, о чем я не знаю. Но с этим...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 Часть 3. Мы остановились в столичной гостинице, так прошло три дня. Первоначально план был в том, чтобы двинуться в сторону форта Короны, там объединиться с Джинджер, но пока мы еще не привели его в действие. К тому же, хотя я и хотел как можно быстрее попасть домой, я чувствовал, что должен остаться еще ненадолго, чтобы оценить ситуацию в стране. Всего несколько дней проведенных здесь возможно позволит мне понять, к чему все идет и смысл всех этих событий.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 В последние минуты Пакс выпалил Рокси несколько крайне злых фраз, словно он пытался обвинить ее в своих неудачах и последующей смерти. Будь я на ее месте, это стало бы для меня сильным потрясением. Я вернулся. С возвращением. Рокси сегодня точно так же сидел у огня, устремив на него отсутствующий взгляд. Я, как обычно, сел рядом. «Мне хотелось бы утешить её, но всё, что я могу сейчас сказать, прозвучало бы слишком заезженно, эгоистично и безответственно. Я не решаюсь произносить это. Может, стоит просто плюнуть на это и попытаться утешить Рокси?» «Так и было, тогда я просто вздохнула», – прошептала она. Рокси даже не посмотрела на меня, однако она определённо обращалась ко мне. Она произносила это так, словно это была исповедь.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 Пусть смутно я считала, что ошибка могла быть в моем обучении, но... Я просто списала все на нездоровое окружение королевского дворца, пытаясь оправдать себя. слёзы градом хлынули из глаз Рокси. Я даже не заметила, что мое отношение оказало на принца Пакса такое сильное влияние. Пока он сам не сказал об этом, я даже не задумывалась. Словно пытаясь унять бесконечный поток слез, она уткнулась лицом в колени. Я погладил ее хрупкую сгорбившуюся спину. «Для Пакса не было никакого следующего раза!» Захлебываясь слезами, прорыдала Рокси. Я продолжил гладить ее по спине. Некоторое время мы просто сидели вот так. Я гладил по спине продолжавшую рыдать Рокси. Наконец, всхлипывая, Рокси утихла. Она подняла на меня свое заплаканное лицо с покрасневшими опухшими от слез глазами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 Тут она вдруг поняла, что супли капают из носа, и в панике снова уткнулась лицом в колени. Руди. Да? Надеюсь, Лара у меня будет шанс загладить вино за то, что случилось с Баксом. Я не знаю ответа на этот вопрос. Его может знать лишь сама Лара. И он может быть совсем иным, чем мой. Может быть. Не могу сказать. После чего Рокси снова расплакалась. Некоторое время она так и провела в моих объятиях. На следующий день Роксин наконец пришла в себя. Часть 4 Прошло пять дней. Полковник джейт похоже, планирует коронацию. Похоже, ее собираются сделать кричащей и помпезной, хотя не думаю, что в стране для этого сейчас хватает ресурсов. И все же новому правителю заявить о себе в мире должно быть весьма важно. Я услышал это после воссоединения с Джинджер. Оказывается, как только она восстановила силы, то сразу же покинула форт Корон, последовав за нами. И лишь немного задержалась, поскольку ей пришлось кормить коня по дороге. Увидев состояние столицы и выслушав нашу историю, она лишь произнесла «О, вот как!», даже не изменив выражение лица. Хотя, когда она услышала о смерти Пакса, на нём, несомненно, мелькнуло удовлетворение. «Ну, всё-таки Пакс когда-то ужасно обошёлся с ней, тут уж ничего не поделаешь». Я прекрасно понимал, что вряд ли она впадет в безутешное горе. «Итак, Заноба-сама, что мы будем делать дальше?» «Хмм... Вы планируете и дальше служить этой стране?» По идее, теперь у Джинжер нет против этого возражений. Пакс мертв, и никто не будет угрожать жизни Занобы. Конечно, следующий король может посчитать занобу опасным, но вряд ли он будет стремиться убить его. В отличие от Паксу у него нет личных обид на Занобу. И он, несомненно, должен осознавать всю полезность Мико. Хотя некоторые угрозы имеются, это уже не заклятый враг. Тут вполне можно нормально договориться. Но занобы лишь обессиленно, отрицательно мотнул головой. «Нет, мы возвращаемся в город магии Шария». «Да». Джинджер низко поклонилась. Надо сказать, у нее явно довольный вид. Я думал, Джинжер стремится к тому, чтобы Заноба занял положение, достойное его королевского происхождения. Но, похоже, ее вполне устраивает, если он просто будет жить мирной, счастливой жизнью. Честно говоря, я тоже чувствую облегчение. Если он останется в этой стране, однажды его могут убить. С этими мыслями я посмотрел на лицо Занобы, и у меня сразу возникло нехорошее предчувствие. Джинджер! На лице Заноба отразилась крайняя решимость.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 Хотя деньги без поддержки королевской семьи, несомненно, станут проблемой, но я непременно помогу ему с работы или еще чем-то. Как насчет должности моего личного механика магической брони с постоянной зарплатой? Или, может быть, что-нибудь придумать с компанией наемников, если эта идея покажется ему неприятной? Итак, джинжер, я хотел бы поблагодарить тебя за все, что ты сделала для меня до сих пор. Я искренне благодарна вам за ваши слова. Занобу удовлетворенно кивнула.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 «Хм, ну я больше не смогу платить тебе за труды и помощь, как ты собираешься обеспечивать свою семью?» «Все они уже независимые взрослые, мне больше нет нужды кормить их». Эти двое так и продолжали сыпать вопросами и ответами некоторое время. Заноба находил все новые поводы, Джинджер же упорно вцепилась в свое место как клещ. С каждым новым вопросом и ответом Заноба все больше утрачивал свои позиции.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 Заноба, присев рядом, задумчиво прижал руку к подбородку. «Джинджер, я понял твои мысли, поднимись!» Джинджер привстала. Показалось ее плачущее лицо. «Я не буду настаивать, если ты так говоришь, однако я не стану брать тебя в качестве слуги! Ты будешь той, кто будет рядом со мной, потому что понимает меня, хорошо?» Слезы хлынули из глаз Джинджер. «Да!» И она снова простёрлась сниц. На удивление, красивая сцена, хотя, на мой взгляд, несколько сюрреалистично В любом случае, если Заноба решил вернуться с нами домой, то всё наконец закончилось. Хотя и не сказать, что всё закончилось хорошо. По сути, ничего не решилось, да и после вкуса осталось крайне плохое. Чувство поражения, чувство полной беспомощности и бесполезности только усиливали стресс. И всё же, всё кончено. Пора домой.